Глава 90 Сумерки спустились быстро, и все это время Мурана лежал в мешке под навесом, ожидая своего часа. Охотники, которых собралось уже больше 20 человек, разжигали костры, готовясь к новым путешествиям и отправке Мураны к звездам. Когда совсем стемнело, почти все они расселись у пылавших костров, и только четверо во главе с Аюпой остались под навесом. Они готовили Мурану к последнему прыжку. На этот раз Мэнсон смог подобраться достаточно близко, метров на двадцать. Он хотел подойти еще ближе, но был внезапно остановлен Аюбой. «Стой там, Жефа! Ближе тебе нельзя», — сказал старик, и Мэнсон послушно замер на указанной ему границы. С этого места он наблюдал за тем, как с бесчувственного тела неудавшегося охотника снимали веревки. От жестких пут на теле мураны остались глубокие рубцы — но его лицо выглядело умиротворенным, как будто он всего лишь спал. По мере того, как тела освобождали от веревок, черты лица Мураны начинали блекнуть, а контуры его тела становились слабо уловимыми. Мурана словно бы таял. Когда с веревками было покончено, бесчувственное тело посадили в позу, из которой стартовали все охотники. После этого помощники Аюпы ушли к костру и сели ближе к пламени а старик остался стоять возле Мураны. Тень от опорного столба ложилась на лицо Аюпы, и шевеления его губ видно не было. Однако Мэнсон был почти уверен, что старик что-то говорит. Возможно, он обращался к духу Котти, чтобы тот присмотрел за путешествием Мураны, а может, наставлял самого Мурану перед дальней дорогой. Когда напутствие закончилось, голова Мураны шевельнулась, и он, как показалось Мэнсону, чуть заметно кивнул. При неверном свете пляшущих языков пламени трудно было рассмотреть все в точности, но Мэнсон понял — Мурана простился со всем племенем. После этого неясного движения безжизненного тела все охотники словно по команде поднялись с мест и пошли под навес. Они расселись вокруг Мураны и стоящего возле него Аюпы, образовав двойной круг. Возникла пауза. Мэнсон смотрел не отрываясь, Боясь пропустить детали, он стоял и напрягал зрение, потому что костры догорали и давали все меньше света. От сильного напряжения Мэнсон неожиданно для себя открыл возможность слышать. Не просто слушать звуки, а именно слышать. Стоило ему вспомнить про Лалу, и он услышал ее спокойное дыхание. Стоило вспомнить о джунглях, и он четко уловил лесной шорох. «Я могу слышать все», — совершенно спокойно отметил Мэнсон. Он находился в мире живых звуков, и от того реальность обычных зримых образов перестала казаться столь уж важной. Мэнсон расслабил глаза и поплыл по течению звуков, доносившихся с ночной реки. Всплеск воды от прыжка лимотокуса, сорвавшийся с берега камень, шевеление водной крысы, свившей гнездо в густом камыше, все это приходило издалека, возможно, даже с противоположного берега. И вот, перекрывая все остальные звуки, над рекой раздался пронзительный крик чайки. Он резко ударил по ушам и сотворил ярко-голубое пламя, такое сильное, что Мэнсон закрыл лицо руками. Мощный эмоциональный всплеск заставил его отключиться, а когда он пришел в себя, то обнаружил, что стоит на коленях. Мураны под навесом уже не было, как не было и большинства охотников. Остались только Аюпа и четверо его помощников. Мэнсон понял, что теперь он может приблизиться, и зашел под навес. На этот раз Аюпа не сделал ему замечания, и Мэнсон стал внимательно наблюдать за действиями аберегенов. Теперь они посыпали свежим песком то место, где еще недавно в неудобной позе находилось тело Мураны. Когда песок был насыпан, помощники осторожно утрамбовывали его ладонями и посторонились. «Желаю тебе, Мурана, найти себя в черной бездне космоса и воссоединиться в другом, более подходящем для тебя мире», произнес Аюпа и своим посохом начертил на песке крест. «Что это значит?» — спросил Джефф. «Это значит, что дорога назад Муране закрыта. Он уже никогда не вернется сюда». Не поворачиваясь к Мэнсону, объяснил старик и добавил, «Когда ты захочешь уйти, Джеффа, а ты захочешь уйти, я это знаю, мы не посыпем песком твое место и не начертим на нем креста. Под этим навесом ты сможешь появиться всегда».